После того, как прошли сутки, а от группы Полуянова не поступило больше ни одного сообщения, директор УАСС объявил ствол и территорию вокруг него в радиусе двух километров зоны особого внимания. Теперь без специального разрешения или пропуска ни один человек не мог пройти в зону, ни один летательный аппарат вклиниться в ее воздушное пространство. Ни одна организация или частное лицо не имели права вести там какие бы то ни было работы, в том числе исследовательские. Неожиданный указ Кострова серьёзно осложнил работу санитаров и понравиться им не мог. Поэтому ими были предприняты попытки надавить лично на директора с целью отменить указ, а также на совет безопасности ВКС, председателем которого был заместитель главы ВКС Арест Шахов. Первая попытка не удалась. Шахов не смог доказать Кострову его неправоту ни по видео, ни приличной встрече. Директор действовал строго в соответствии с пунктом с рам сведение риска к абсолютному минимуму. Инструкция аварийно-спасательной службы. Тогда зампред ВКС начал срочно обрабатывать членов Совета безопасности с целью дискредитации действий директора УАСС и признания его неполного служебного соответствия, что автоматически означало лишение многих полномочий и в конце концов отставку. Но этот процесс требовал времени, а его-то как раз у Шахова не было. Потому что долгожданный инспектор хронохирургов наконец-то прибыл на землю. Он не стал выходить из ствола. Причину шахов узнал позднее, а потребовал явиться к нему всех четверых резидентов первого и второго ранга, которыми являлись Арест Шахов, Луиджи Тарантино, Игорь Марич и Атанос Золотков. Пришлось ломать голову, как проникнуть в ствол, не вызывая паники среди охранников, стерегущих зону с утроенным вниманием. Поскольку Малич уже находился в здании хроноускорителя, а Злотков лечился и прибыть не мог, задача упрощалась, хотя и не намного. Однако карантинно ещё не сложил в себя полномочия комиссара после заявления директора УАСС о его несоответствии должности и продолжал командовать силами службы безопасности в зоне особого внимания. Чтобы не возбуждать общественность и следователей, оставшихся на некоторое время неудел, Поход в ствол двух руководителей столь высокого ранга решили засекретить и разработали легенду. Шахов и Тарантино изъявили желание проинспектировать состояние отрядов поддержки, которые должны были в случае беды с первой разведгруппой идти в ствол для эвакуации пострадавших. Таким образом, оба резидента спокойно прошли все заслоны, не обнаруживая при этом себя и нырнули в одну из незаметных дыр в стенке нижней колючки чертополоха. там, где их ждал инспектор, в то время как специальная команда санитаров отвлекала всех возможных наблюдателей спецэффектами типа «Динго-программ» и «Радио-призраков». Наблюдатели при этом могли слышать радио-береговоры важных персон со всеми службами и видеть их появление перед видеокамерами во время редких встреч с работниками центра. Однако эти маневры могли сбить с толку кого угодно, только не комиссара Ромашина, с его чудо-богатырями перехвата и анализа ситуации. Он сразу понял, что за интерес к зоне особого внимания проявляют Тарантино и Шахов, а поскольку ему во что бы то ни стало надо было выяснить, кто прибыл на землю с инспекцией от хирургов, Рамашин вынужден был сделать свой ход проникнуть в ствол вслед за резидентами. Операция была разработана всего за 3 минуты. Вся команда комиссара и его личная компьютерная сеть находилась в состоянии резонанса и не требовала ввода данных. После чего две обоймы-безопасников многие из которых вполне легально работали в Центре по ликвидации последствий и начали проводить операцию в жизнь. У точки входа в ствол Шахова и Тарантино вдруг вспухло облако дыма. Из стены вырвались языки пламени, и тотчас же в это место после сигнала тревоги метнулся пожарный модуль, команда которого — киберы и люди в спецкостюмах — приступила к тушению пожара. Тушили они спора, огонь погас быстро. Лишь струи дыма продолжали расползаться во все стороны — Но за это время произошла и смена караула. Санитары, стерегущие вход, были захвачены, а на их место встали люди Ромашина. Сам он в сопровождении обоих рыска из личной охраны, одетый в скафандр, вооружённый глюком, стартовал в здание в режиме ракетного залпа. Полевые анализаторы санитаров, конечно, засекли изменения гравитационных и электромагнитных потенциалов в контролируемой зоне. Но из-за дыма и прочих шумовых эффектов правильный вывод сделать не смогли. Бросок группы Ромашина прошёл для всех заинтересованных лиц незамеченным.